зерном В любом случае, в Киевской Руси, как и в Византии, монетарная экономика превалировала над натуральным хозяйством, и в отличие от Запада, не феодальное поместье, а город был главным фактором экономической и социальной эволюции страны. Но если в социально-политическом развитии Руси и Западной Европы в средние века существовали значительные различия, то имелись также и многочисленные сходства. В Киевской Руси строй торгового капитализма был наложен на неразвитые родоплеменные отношения. Ранняя социальная организация славянских и германских племен была во многих отношениях сходной, результатом чего являются поразительные аналогии в древнем обычном праве славянских и германских народов. Раннюю редакцию киевского свода законов «Русскую правду» можно отнести вместе с солической правдой и другими западными правдами, к одному и тому же общему типу варварского права. Много общего было и в организации княжеских властных органов. На Руси, как на Западе, управление обществом строилось на опыте домашнего господства правителей. Возвышение майордома во Франкском королевстве – в VII и VIII веках, стало одним из характерных проявлений именно этого процесса. На Руси, как на Западе, князь старался упрочить свое положение, предоставляя особую защиту помощникам по управлению собственными имениями. Правда, сыновей Ярослава имеет много общих черт с капитулария королингов. Однако политические влияния русского и западного правителя существенно различались. И князь на Руси, и король на Западе должны были делить власть с могущественной аристократией. Но в Киевской Руси существовал еще и третий важный политический компонент, которого не было на Западе — город. Четвертое. Понятие вточнойевропейской истории до сих пор я говорил о европе этого периода как о едином социально-политическом образовании на самом же деле разные народы жили там вместе но совместность или сходность их жизни только относительны Общая церковь и общая империя обычно считаются двумя столпами общности средневековой Европы. Феодальный строй признается как ее третий фундаментальный институт. Однако мы не должны забывать, что территории на которые действовали эти три фактора, географически не охватывает всю Европу. Чаще всего, когда мы говорим о о средневековой Европе, то имеем в виду только западную и центральную ее часть. Якобы общая империя, священная римская империя германской нации, фактически была не общей, а ограниченной в пространстве, поскольку уравновешивалась Византийской империей на юго-востоке. Точно так же и римско-католическая церковь, признавалось не всеми. Многие восточноевропейские народы отдавали предпочтение греческому православию. А так, мы только что видели, экономические и социальные основы Византийского Востока заметно отличались от таковых на феодальном Западе. Следовательно, мы должны признать существование не одной, а двух правил средневековых Европ, западной и восточной. При этом историческая роль восточной Европы долгое время недооценивалась. Даже сейчас в общих работах по средневековой истории под Европой обычно подразумевают западную Европу, а к восточной Европе относятся как к ненужному придатку, если вообще принимают во внимание. Этнически западную Европу населяют по большей части Романские и германские народы.